Негры, деньги, женщина. «Слышь, когда страшно!» Семён еще раз пока в ковбойски крутанул пустой барабан револьвера и несколько раз щелкнул курком. «Только не напруди мне на полу! У меня пол паркетный, а паркет он влаги боится!» Я молча опустился на стул. Хоть мочевой пузырь и не подвел, но вот ноги перестали слушаться. — Убери пистолет, придурок. Тебя мама в детстве не учила, что на людей нельзя направлять оружие. Семен был явно доволен эффектом. По лицу его блуждала готовая расцвести махровым цветом улыбочка. — Нет, ну надо же, а! Оказывается, ты обыкновенный человек! — А то! А то, я думал, ты просто чурка бессердечная с железными яйцами. — Ладно! — он перешел на миролюбивый тон — «Не куксись! какие между друзьями обиды!» «Да я на тебя не обижаюсь, Сень. Я тебя напряг, ты разрядился». «Хорошо, что не в буквальном смысле». Я покосился на Таурус. «Ты все же убери свою железяку, а то я начинаю думать, что ты испытываешь мое терпение». Семен послушно кивнул и вернул револьвер в ящик стола. «Как тебе мой подарочек?» Вроде бы то, что нужно. Мне главное, чтобы в нужный момент никто не принял его за сделанный в России. Кистенбаум презрительно надул губы. Ты принимаешь меня за поца? У меня товар всегда высшего качества. Что тебе бриллианты, что тебе полоний? Нету разницы. Ты просил с маркировкой, так и вот она. Я взглянул на футляр. Расскажи поподробнее, как ты его достал. Я... Не стану объяснять, зачем мне это, но раз спрашиваю, значит, нужно. Семен жестом попросил сигарету. Она оказалась в пачке последней. — Последний вор не берет. Но еврей, ты знаешь, — Семен вздохнул, — возьмет. А достать то, что ты просил, оказалось несложно. А скоро, видимо, станет совсем просто. Я удивился. — Совсем просто? Что ты хочешь этим сказать? — А ты видел, кто станет президентом? «Чёрный! А чёрный — это бич Америки и её проклятие! Знаешь, что мне рассказал этот парень, который достал эту штуку? Правда, парнем-то его назвать язык не поворачивается. Ему больше подходит прозвище «Капитан Америка на пенсии» или какой-нибудь «Солдат Удачи». Тёртый мужик, с ним интересно было поговорить. Так вот, давным-давно он был офицером в 86-м десантном полку. Полк стоял в Северной Каролине, Когда в 68-м в Мемфисе смертельно ранили Мартина Лютера Кинга, в Вашингтоне вспыхнуло восстание. Черные выползли из своих трущоб и устроили резню, стрельбу и, в общем, настоящую революцию. И вот его полк погрузили в самолеты, не объясняя, куда именно они следуют, и лишь при подлете к Вашингтону, когда они увидели, что над городом стелется черный дым, им разъяснили задачу восстановить законность и порядок на улицах. Тогда этот парень понял, что только от него зависит, случится ли непоправимое, станут ли его солдаты стрелять в гражданское население или нет. Он отобрал у них патроны, а мне потом объяснил, я был молод, а мои солдаты еще моложе. Они могли испугаться, начать палить во все, что движется. Когда у тебя в руках автоматическое оружие, то очень хочется пустить его в ход. Это факт задумчиво сказал я, вспомнив пару похожих эпизодов из собственной жизни. И вот, идут они по какой-то там улице на окраине, там, где обычно селится всякий протестный электорат, лодыри и оборванцы. И вдруг по ним открывают огонь. Парень видит, что стрельба ведется из жилого дома, с восьмого этажа. Все занимают позицию, а он бросит себе матюгальник и орёт в него. «Панки! Это не сраные полицейские наряд или национальные гвардейцы?» «С вами, — говорит, — такой-то и такой-то офицер из 86-го регулярного десантного полка американской армии. Если вы сейчас же не прекратите палить, я дам команду, и ваш дом сравняют с землей, а вас и в аду со свечкой никто не найдет». Ну, стрельба тут же прекратилась. А на третий день восстания к солдатам стали подходить девушки с целью завязать отношения для создания крепкой американской семьи или, как минимум, быстрого и яркого секса. И вот тогда, в шестьдесят восьмом году, капитан Америка понял, что дальше ничего не будет. Все успокоится. Если девушки хотят заниматься с солдатами постельным рестлингом, то мир не за горами. Все и успокоилось. А сейчас, — сказал он, — Когда эти идиоты выберут президентом Обаму, тут-то всем и придет крышка. Как говорится, каркали-каркали, мол, скоро Америку постигнет катастрофа. Вот и накаркали. Мне стало совсем интересно. Так интересно, что я забыл даже о негодяйской выходке Семёна. Ну, так что будет? Обаму застрелят, так сказал капитан. Причем постараются это сделать еще до президентских выборов. Одно дело, когда убивают кандидата в президенты, и совершенно другое, когда шлепают президента. Хотя в случае с Кеннеди все получилось. Застрелили и его, уже президента, и его брата, сенатора, и кандидатов в президенты. Стоило Кеннеди-старшему заикнуться о правах черных и отмене сегрегации, как его тут же убрали. И не надо, сказал этот ветеран-всезнайка, искать в убийстве обеих Кеннеди руку Москвы или что-то вроде этого. Всегда найдется быдло, реднек, который купит в магазине карабин с оптическим прицелом или многозарядную сорокопятку, подойдет к Абаме поближе и снесет ему полчерепа. И вот тогда-то начнется такое, что значительно страшнее, чем изменение климата, нашествие динозавров и все то дерьмо, которым пугает обыватели Голливуд. Произойдет черная революция, и Америка превратится во вторую ЮАР? Я уже стар. Но мне противно от того, во что превратилась моя страна с таким пониманием политкорректности. Черные — они другие. И поэтому даже не спрашиваю, для чего тебе. Мне, то есть, — пояснил Семён, зачем тебе полоний? Может, ты траванешь им Обаму или твои друзья? Революция всегда начинается с евреев. Вот что он сказал. Не без гордости закончил Семён. — Чем же занимается этот старичок на пенсии, если смог достать такое, не выдержал я? — Я думаю, — Семен перешел на шепот, а лицо его выразило испуг, — что он посредник. — А кто же первые руки? — Витя. — Буд, Да заткнись ты! — Семен побледнел. — Кто Витю помянет, в живых не будет. Он из-под земли достанет. Клал я на него. Я щелкнул пальцами на испанский манер. Получился сухой, резкий звук кастаньеты. Я с Витей знаком не хуже, чем с тобой. Я, может, с ним спирт пил. С Витей-то. Витя — никто, чтоб ты знал. Он просто наемный менеджер. Кто-то вроде разъездного камевояжора. У него контракты с нашим Росвооружением, Локхид Мартин, израильским Галалом, австрийским Глоком и еще с тьмой производителей, которые не могут официально продавать свой товар некоторым, ну, скажем так, странам и категориям населения. И всем им нужен Витя. Он оперирует чужим товаром и чужими деньгами, а расплачиваются с ним всегда после сделки. То есть деньги от продажи оружия он сперва заносит на базу, а потом получает свои посреднические. Классические отношения — работодатель-наемник, поэтому даже если какой-нибудь безголовый журналюга или писатель утратит инстинкт самосохранения и вздумает написать про Витю Бута правду, этого бумага-мараку никто не издаст. А если издаст, то его больше нигде никогда не найдут. Жаль, я не знал, что Локхед делает такую прелесть. Я думал... Першинги, стелсы, томогавки, то есть что-то такое крупное. А у них, оказывается, есть радиоактивные проекты. Ведь штуковина-то, кажется, серийная. Семен умоляюще сложил руки на груди. «Дорогой мой, я ничего этого не хочу слушать. И знать я тоже ничего больше не хочу. Ты продолжаешь играть в свои игры. Я лишь скромный владелец лавочки. Ты попросил, я достал». — И все. И ладно. Свиделись и разбежались. — Да иду я, иду. Я и впрямь что-то заболтался. Неожиданно прорезавшаяся болтливость — первый знак старости сеня, Как ни крути. — Но прощай! — со значением в голосе выпалил Семен. И я увидел, как помрачнело его лицо, когда я поставил перед ним сумку, чиркнул зипером и вывалил содержимое прямо на пол. Пачки ценных бумаг. Много пачек я таскал с собой по Нью-Йорку капитал, нескромный даже для Манхэттена. — Что это? — Семен маскарадно прищурился. Это был его фирменный близорукий прищур. — Это? — А, это плата за товар. Но мы ни о чем таком вроде не договаривались. Семен, не отрываясь, смотрел на пол, усеянный разноцветными пачками акций. На каждой акции в одной из верхних пачек был проставлен ее номинал. Один миллион долларов. Семен, мне не нужно, чтобы кто-то, кто помог тебе достать полоний, Мог узнать, для чего именно он мне понадобился. Во всяком случае, пусть это остается секретом какое-то нужное мне время. Потом-то скрывать не будет никакой надобности, скорее наоборот, так что передай это сам знаешь кому. Не стану произносить его имени, раз уж ты так его боишься. «А что это? Ведь это не деньги». А ты хочешь, чтобы я таскал с собой несколько килограммов наличности? Это акции Уоррена Баффета. Каждый номиналом в миллион. Я не ошибся с суммой? Да нет, даже много. Я хочу, чтобы ты взял себе пяток. Ремонт сделаешь в магазине, купишь пару конкурентов соседей, то да все. Лишними ведь не будут. Будьте... — Проклят! — надрывным, состоявшими в нем слезами голосом ответил Семен. — Ведь я думал, что вы от меня отвяжетесь! — Я уже стоял в дверях, но повернулся и с сожалением пожал плечами. — Кто из нас волен распоряжаться своим словом? — Никогда не спеши говорить «прощай мне».